Я забывал об этом событии во время моего сна и снова вспоминал о нём вскоре после того, как мне удавалось проснуться, чтобы ускользнуть из рук двоюродного дедушки. Всё же из предосторожности я совсем зарывался головой в подушку перед тем, как возвратиться в мир сновидений. Иногда, подобно Еве, родившейся из ребра Адама, Во время моего сна рождалась женщина из неудобного положения, в котором я лежал. Её создавало наслаждение, которое я готов был вкусить, а мне казалось, что это она мне доставляла его. Тело моё, чувствовавшее в её теле мою собственную теплоту, хотело соединиться с ней, и я просыпался. Остальные люди казались мне чем-то очень далёким рядом с этой женщиной. Покинутой мною всего несколько мгновений тому назад, щека моя ещё пылала от её поцелуя, тело было утомлено тяжестью её тела. Если, как это случалось иногда, у неё бывали черты какой-нибудь женщины, с которой я был знаком на еву, я готов был всего себя отдать для достижения единственной цели вновь найти её, подобно тем людям, что отправляются в путешествие,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 Тогда достаточно ему поднять руку, чтобы остановить солнце и повернуть его вспять. И в первую минуту по пробуждении он не узнает часа. Ему будет казаться, что он всего минуту только прилёг. Если же он заснёт в ещё более необычной и не свойственной ему позе, например, после обеда, сидя в кресле, тогда в мирах, вышедших из орбит, всё перепутается.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 Дейтельно, но безуспешно стараясь определить своим рассудком, где я, всё вращалось вокруг меня во тьме. Предметы, местности, годы, тело моё, слишком онемевшее для того, чтобы двигаться, старалось по форме своей усталости определить положение своих членов, чтобы заключить на основании его о направлении стены, а месте предметов обстановки.